Глава 14. Терминус Эст. Я приготовил тебе подарок, сказал мастер Полимон. «Учитывая твою молодость и силу, ты вряд ли сочтешь его слишком тяжелым». Но я не заслужил никаких подарков, воистину. Однако ты должен помнить, что дар заслуженный есть не дар наплата. Истинными являются лишь дары подобные тому, Какой ты получишь сейчас? Я не могу простить содеянного тобой, но и не могу забыть, каким ты был прежде. У меня не было лучшего ученика с тех самых пор, как мастер Гюрло был возвышен до подмастерья. С этими словами он поднялся и проковылял в свой ольков. О, он еще не слишком тяжелый для меня. Мастер держал в руках нечто Предмет был так тёмен, что совершенно терялся в тени. Позволь помочь тебе, мастер, сказал я. Не стоит, не стоит. Лёгок на подъём, а в ударе тяжёл, как и надлежит хорошему инструменту. На стол лёг чёрный ящик, длинное с хорошей гроб, но гораздо более узкий. Серебряные застёжки его зазвенели точно колокольчики. Ларец останется у меня. Тебе в дороге он будет только помехой. Ты же возьми клинок, ножны для защиты от непогоды и перевязь. Прежде чем я окончательно понял, что дал мне мастер, меч очутился в моих руках. Ножны из атласной человеческой кожи скрывали его почти по самую головку эфеса. Я снял их. Они оказались мягкими точно перчатка и увидел клинок. Не стоит утомлять вас долгим перечнем его красоты и достоинств, чтобы постичь их, такой меч нужно видеть собственными глазами и держать в собственных руках. Клинок его, длинною вэль, был прямым, без колющего острия, каким и положено быть клинку палаческого меча. Оберегающие кромки могли разделить надвое волос уже в пяде от массивной серебряной гарды, украшенный изображениями двухчеловеческих человеческих голов. Рукоять в две 2,5 длиной была сделана из оникса, перевита серебряной лентой и увенчана крупным опалом. Украшен меч был богато, впрочем, без надобности, ибо украшение лишь придает привлекательность и значимость тем вещам, которые не будь украшены, лишились бы сих качеств вмиг. Вдоль клинка Длинный, исполненный прекрасной затейливой вязью надпись. Терминус эст. После визита в атрём времени я подноторел в древних языках достаточно, чтобы понять значение этих слов. Се есть черта разделяющая. Ручаюсь, наточен он безукоризненно, сказал мастер Полимон, заметив, как я пробую пальцем режущую кромку. И во имя тех, кто отдан в твои руки, Держи его хорошо наточенным всегда. Вопрос лишь в том, не слишком ли он тяжел для тебя. Подними-ка, посмотрим. Взяв Терминус Эст, так же как и тот фальшивый меч на церемонии моего возвышения, я осторожно, чтобы не зацепить потолок, поднял его над головой и едва не выпустил. Клинок в руках вдруг показался живым, точно змея. Не трудно? Нет, мастер. На меч шевельнулся, когда я поднял его. В клинке его высверлен канал, по которому струится гидраргерум. Сей металл тяжелее железа, но может течь подобно воде. Баланс таким образом смещается к рукояти при подъеме и к кончику лезвия при опускании. Тебе частенько придется ожидать завершения последней молитвы или же взмаха руки квизитора, но меч не должен дрожать или колебаться. Впрочем, все это ты уже знаешь. Не тебя учить уважению к такому инструменту. Да будет моера благосклонна к тебе, северян. Вынув из кармашка в вножных точильный камень, я бросил его в ташку, туда же положил письмо к Кархонта Тракса, завёрнутое в кусок промасленного шелка, и покинул кабинет. С широким клинком за левым плечом я вышел в обдуваемый ветром некрополь часовые у нижних ворот на берегу реки выпустили меня без звука, только долго пялились вслед. Я зашагал узкими улочками в сторону бечевника, широкой улицы, тянущейся вдоль берега Гёлля. А теперь пришло время написать о том, чего я стыжусь до сих пор, даже после всего происшедшего. Стражи этого вечера были счастливейшими в моей жизни. Старая ненависть к гильдии исчезла без следа осталась лишь любовь к ней к мастеру полимону к братьям моим подмастериям и даже к ученикам к традициям ее и обычаям любовь эта никогда не умирала во мне но я покинул а перед тем обесчестил все, что любил мне бы заплакать но нет я не шел, я точно парил в воздухе и впечатление еще усиливалось от того что встречный ветер Раздувал пол и плаща словно крылья. Улыбаться в присутствии кого бы то ни было, кроме наших мастеров, братьев, клиентов и учеников, нам запрещено. Но надевать маску очень уж не хотелось. Вместо этого я натянул капюшон и склонил пониже голову, так чтобы встречные не видели моего лица. Я думал, что в дороге буду убит, и ошибался. Думал, будто никогда больше не вернусь в цитадель. И не увижу нашей башни, но ошибался и в этом. Со Счастливой улыбкой думал я о том, что впереди меня ждет множество дней подобных этому. Но и тут был неправ. По незнанию своему я полагал, будто еще до темноты успею оставить город позади и переночую в относительной безопасности под каким-нибудь деревом. На деле же вышло Что когда западный горизонт, поднимаясь, начал закрывать солнце, я едва едва миновал самые древние и бедные кварталы. Проситься на ночлег в трущобах вдоль бечевника или попробовать прикорнуть где-нибудь в закоулке было равносильно самоубийству. Посему я шел и шел вперед под яркими звездами в дочиство вымеченном ветром небе. Встречные не узнавали во мне палача. Для них я был просто мрачновато одетым путником с темной патыриссой на плече. Время от времени по глади задыхавшейся от водорослей воды мимо меня скользили лодки, и ветер приносил с собой скрип оключен и хлопанье парусов. На лодках победнее не было ни единого огонька, и выглядели они лишь немногим лучше обычного плавника, но несколько раз на глаза мне попались богатые таламеги с насавами и крымовыми огнями эти страшась нападения держались по центру форватера подальше от берегов однако пение гребцов далеко разносилось над водой вдарь братцы вдарь течение против нас вдарь братцы вдарь однако ж бог за нас вдарь братцы вдарь и ветер против нас вдарь братцы вдарь однако ж бог за нас и так далее. И даже когда огни удалялись более, чем на лигу вверх по течению, песня несомая ветром все еще была слышна. Позже я увидел собственными глазами, как грибцы, завершая рефрен, делают мощный грибок, а на прочих строках поднимают весла для замаха и так гребут без отдыха стражу за стражей. Я шел и шел. Мне уже чудилось, что вот-вот должен наступить новый день. И тут впереди показалась протянувшаяся от берега к берегу цепочка огней, явно не имевших ничего общего с лодками. Это был мост. После долгих блужданий в потьмах я поднялся на него по выщербленной лестнице и тут же почувствовал себя актером на незнакомой, непривычной сцене. Мост был ярко освещен. Здесь было столь же светло, сколь темно внизу на бечевнике. Через каждые десять шагов стояли столбики со светильниками, а через каждую сотню сторожевые башенки, и окна караулок сверкали в ночи, что твой праздничный фейерверк. По мостовой грохотали кареты с собственными фонариками, и почти каждый из толпившихся на мосту пешеходов нес с собой свет, либо имел при себе мальчишку-факельщика. Бесчисленные торговцы наперебой расхваливали свои товары, разложенные на подвешенных как шеям лотках. Экстерны лопотали на своих грубых наречиях нищие выставляли напоказ увечья, немилосердно терзали флажолеты и афиклииды, и украдкой щипали завернутых в тряпье младенцев, от те раздражались громкими воплями. Признаюсь, все это было ужасно и интересно, и только воспитание не позволило мне остановиться посреди мостовой с разинутым ртом. Надвинув капюшон еще ниже и глядя прямо перед собою, Я шёл сквозь толпу, якобы не обращая ни на что особого внимания. Но тем не менее усталость вскоре как рукой сняло, и каждый шаг казался слишком широким. Очень уж хотелось задержаться на мосту подольше. В сторожевых башенках несли вахту не городские патрульные, но пельтасты с прозрачными щитами и в легких доспехах. Я почти добрался до западного берега, когда двое из них Выступив вперед, загородили мне путь сверкающими копьями. Ходить в такой одежде, как у тебя, серьезное преступление. Если ты затеял пошутить, то рискуешь жизнью ради своей шутки. Я всего лишь следую уставу гильдии, ккоей принадлежу, отвечал я. «То есть ты всерьез заявляешь, будто ты казнидей, а это у тебя что, меч? Да? Но я вовсе не казнидей. Я под ордена взыскующих истины и покаяния. Вокруг стало тихо. За несколько мгновений, понадобившихся стражам, чтобы задать вопрос и получить на него ответ, вокруг нас собралось около сотни человек. И я заметил, как второй пельтаст переглянулся с первым, точно говоря, он и вправду не шутит. «Войди внутрь. Лохак желает тебя видеть, указав на дверь, стражи пропустили меня вперёд. Внутри башенка состояла лишь из одной комнатки со столом и несколькими стульями. Поднявшись наверх по узкой и стёртой множеством тяжелых сапог лесенке, я увидел человека в керасе, что-то писавшего за высокой конторкой. Караульные поднялись следом, и тот, что заговорил со мной первым, сказал: "Вот, этот самый". "Вижу", ответил Лохак, не поднимая взгляда. "Называет себя подмастерьем гильдии палачей". Первое в руке начальника караула, до этого безостановочно бегавшая по бумаге, на миг замерла. Никогда не думал, что встреча такое где-либо, помимо страниц какой-нибудь книги. Но все же возьму на себя смелость предположить, что он говорит чистую правду. Значит, мы должны отпустить его? спросил солдат. Не сразу. Лоха котёр перо посыпал песком письмо, над которым трудился и наконец-то поднял взгляд. Твои подчиненные...» Заговорил я: "Задержали меня, усомнившись в моем праве носить этот плащ, Они задержали тебя по моему приказу. А я отдал этот приказ потому, что ты, согласно донесениям с восточных постов, возмущаешь спокойствие. Если ты в самом деле из гильдии палачей, которую я, признаться, считал давным-давно расформированной, то всю жизнь провел в, как это называется, в башне Моточинов". Он прищелкнул пальцами. Точно происходящее одновременно и забавляло, и раздражало его. Я имею в виду то место, где находится ваша башня. Цитадель? Да, старая Цитадель. Помнится мне, она где-то на востоке у реки, чуть севернее квартала мучительных страстей. Еще кадетам меня водили туда взглянуть на донжон. Часто ли тебе доводилось выходить в город? Даже очень, ответил я, вспомнив о наших вылазках на реку. И в этой самой одежде я покачал головой Если уж не желаешь тратить слова откинь хотя бы капюшон иначе я ничего не увижу кроме кончика твоего носа Спрыгнув с табурета лохак подошел к окну выходившему на мост Как по-твоему сколько народу внесся Понятия не имею и я тоже палач и никто не имеет Любая попытка сосчитать горожан неизменно заканчивалась провалом как и любая попытка навести порядок в сборе налогов. Город растет и меняется еженочно, как меловые надписи на стенах. Посреди улиц, благодаря умникам, которым хватает смекалки воспользоваться темнотой, захватить кусок мостовой и объявить землю своей, вырастают дома. Известно ли тебе это? Экзультант Талерикан, чье безумие выражается в нездоровом интересе к ничтожнейшим из аспектов человеческой жизни, утверждает, будто два гросса тысяч Дважды по 12 дюжин тысяч человек питаются единственно объедками, остающимися от прочих. Что в городе насчитывается 10 тысяч бродячих акробатов, почти половина которых женщины. Если бы даже мне было позволено делать вдох, лишь тогда, когда какой-нибудь нищий сигоняет с моста в реку, я жил бы вечно. Город порождает и убивает людей много чаще, чем человек делает вдох. В такой тесноте спасает лишь общественное спокойствие. Возмущение спокойствия допускать нельзя, так как совладать со смутой нам не по силам, понимаешь? От чего же? Есть еще такое понятие, как порядок. Но до тех пор, пока он достижим. В общем, я понимаю тебя. Лохак, вздохнув, повернулся ко мне. Вот и замечательно. Значит, ты наконец осознал необходимость обзавестись менее вызывающей одеждой. Но я не могу вернуться в Цитадель. Тогда на сегодня скройся из виду, а завтра купишь что-нибудь. Средства есть? Немного. Отлично. Купи что-нибудь или укради. Или сними со следующего бедолаги, которого украдешь при помощи этой штуки. Я бы послал кого-нибудь из ребят проводить тебя до постоялого двора, но это только вызовет больше толков. На реке что-то стряслось, и люди уже вдоволь наслушались всяких ужасов. А тут еще ветер утих. Скоро с реки поползет туман и станет еще хуже. Куда ты направляешься? Я получил назначение в Тракс. И ты ему веришь, Лохак? вмешался пельтаст, заговоривший со мной первым. Он не представил никаких доказательств в подтверждение сказанного. Лохак вновь отвернулся к окну. Теперь и я углядел за окном желтоватые пряди тумана, тянущиеся к мосту с реки. "Если уж не можешь работать головой", ответил он, "то хоть принюхайся, что за запахи сопровождают его". Пельтаст неуверенно улыбнулся. Ржавое железо, холодный пот и гниющее мясо. От шутника пахло бы либо новой одеждой, либо тряпьем, выуженным из мусорного ящика. Учись проворнее, Петранакс, иначе у меня живо отправишься на север С оцианами воевать. Но лахак!" Заговорил пельтаст, метнув в мою сторону столь ненавидящий взгляд, что я решил, будто он обязательно захочет расправиться со мной. Стоит лишь мне покинуть караулку. Докажи этому парню, что ты действительно из гильдии палачей. Пельтаст стоял расслабившись, не ожидая ничего худого. Поэтому выполнить просьбу начальника караула оказалось несложно. Я просто-напросто оттолкнул в сторону его щит, левой ступней придавил его правую дабы обездвижить и без помех вонзил палец в тот нерв на шее, что вызывает судороги.